потому что в хозяйстве они никак не могли пригодиться. Где в Европе найдешь патроны для этих уникамов? Бросьте ножик, а то порежетесь нечаянно, — сказал Бестужев, держа обоих под прицелом. Вот так прекрасно. Господа, у вас, я вижу, скверная привычка постоянно оказываться у меня на дороге. Когда-нибудь это меня выведет из терпения, предупреждаю честно. Оба таращились на него так, что верилось, живьем сожрать готовы. Тот, что повыше зло выплюнул целую череду коротких непонятных слов, судя по интонации, поносил Бестужева, на чем свет стоит. — Ну, разумеется, я вас тоже уважаю, сударь, — усмехнулся Бестужев. — А ну-ка, живенько, ложитесь на пол. — Лицом вниз, кому говорю? — Или полагаете, я настолько гуманен, что не буду вас стрелять? — Да запросто, ну! Оба, ворча, поругиваясь и бросая злобные взгляды, выполнили приказание. Подойдя к окну, Бестужев отворил створку и свистнул. Слышно было, как распахнулась входная дверь, и затопотали бегущие Все было кончено через несколько минут. Оба злодея, надежнейшим образом связанные, перенесены в соседнюю комнату. Агентов Бестужев оставил там же, не столько в качестве караула для пленников, сколько из нежелания посвящать посторонних в общем людей в некоторые секреты. Спрятал пистолет, встал посреди комнаты и, сложив руки на груди, принялся разглядывать связанную американскую красотку. «Прям-таки старинная легенда», — сказал он, усмехнувшись. «Принцесса, рыцарь и дракон». Рыцарь, положа руку на сердце, не особенно и романтичен. Драконов, правда, целых двое. Они, как драконам и полагаются, самого отвратительного облика. Зато принцесса, что тут скажешь, очаровательна. Луиза выглядела неиспуганной, скорее злой, как 100 чертей. Глаза из-под растрепавшейся челки так и сверкали, уже знакомой с троптивостью. «Что вы торчите, как истуканы пялитесь?» — огрызнулась она. «Развяжите меня». «Одну минуту», — вежливо сказал Бестужев. «Тысячи извинений, но с вами не обойтись без некоторых предосторожностей». Комната определенно служила кабинетом, судя по обстановке. Подойдя к письменному столу, Бестужев увидел на нем открытую чернильницу, перо и телеграфный бланк, исписанный мелким бисерным почерком. Не разобрав, разумеется, ни одного английского слова, он, тем не менее, прочитал в самом начале «Париж». «А это уже было крайне интересно». Бесцеремонно сложил бланк в четверо и спрятал в карман. Выдвинув ящики стола, обнаружил в правом тот самый большой револьвер, который уже дважды видел в руках Луизы. Револьвер, как и следовало ожидать, оказался заряженным на все гнезда. Держа его тремя пальцами за конец дула, словно дохлого мыша, Бестужев отнес оружие к окну и, не задумываясь, выбросил в сад. Потом только подошел к стулу и распутал узлы. Едва он успел закончить, Луиза принялась распутываться самостоятельно. «Насколько я понимаю, это ваши земляки?» — спросил Бестужев. «Странные у вас с ними отношения. Что вам нужно?» «Я пришел вас доблестно спасти от этих злодеев». «Спасибо. Я прям-таки растроган. Что вам нужно?» «Сущие пустяки», — сказал Бестужев. «Я, собственно, пришел вас арестовать. Ну, это еще не обязательно, однако намерения такие у меня есть». «Я вполне могу притворить их в жизнь, если мы не договоримся». «Шутите?» «Ничуть», — грустно сказал Бестужев. «Вы, должно быть, слышали о наших значках?» Многозначительным, почти торжественным жестом он отогнул левый лад с блеснул маленький, ярко начищенный значок, извергающий пламя дракон, увенчанный королевской короной. Ради оказания должного морального давления — Он применил трюк, изобретенный в свое время покойным Кузьмой Штычковым, срабатывавший, надо сказать, всякий раз, если судьба Кузьму сводила с людьми несведущими. Значок этот никакого отношения к полиции не имел. Это была эмблема, какой носили при парадном мундире на петлицах и погонах австрийские пулеметчики. Но вряд ли за океанской разбиралась в подобных тонкостях. Судя по ее округлившимся глазам и легкой бледности, она поверила как многие верили Кузьме, предъявлявшему внушительный нагрудный знак выпускника Императорской ветеринарной академии, с короной, венком из дубовых листьев и двумя змеями. Именно змеи и производили основной эффект. — Ну, я ни в чем не... — Мы разберемся, мисс. Непреклонным тоном пообещал Бестужев. — Боюсь, это отнимет несколько дней, но ничего не поделаешь. — Но я не могу, — вырвалась у нее. — Я должна... — Нынче же вечером уехать в Париж, — понятливо подхватил Бестужев. Он вспомнил, что видел в одной из комнат на первом этаже упакованные и стянутые ремнями дорожные чемоданы. «Да, боюсь, с этим придется подождать», — сказал Бестужев. «Путешествие вам, конечно, предстоит, но отнюдь не в Париж».